глава 4. 19 мая 1823 года день суда техас город выперкросс черт прошипел беннет зажмурившись ему жутко хотелось вновь погрузиться в дрему чтобы встретиться с любимыми но сон не шел разум уже пробудился и хоть он и был затуманенный но все равно не желал снова отключаться в этот же миг за решеткой послышались тяжелые шаги Звякнули ключи, открывая замок, и дверь распахнулась. В помещение вошли шериф со своим помощником, глядя на Беннета с тем же пренебрежением, что и раньше. Правда, на этот раз в их глазах промелькнуло нечто иное – волнение и сожаление. Да, они жалели своего бывшего приятеля, и им было стыдно, что уже через несколько часов Беннет Роджерс превратится в такое же воспоминание, как и его семья. «У тебя все еще есть возможность все исправить», — первым заговорил фэлтон «Беннет, одумайся, пока не зашло слишком далеко. Покайся и расскажи нам, где тела». «Слишком далеко?» — криво усмехнулся тот. «И об этом мне говоришь ты, Томас. После того, как все пошло крахом, вы до сих пор выгораживаете Олсона». «Мистер Роджерс», — произнес шериф официальным тоном, — «сейчас состоится суд». — Я очень надеюсь на ваше благоразумие. Это не игра в кошки-мышки. Прошу вас, расскажите нам, где искать Клару и девочек. Сразу, как только услышу признание, Беннет гордо вскинул голову. — И нет, я не сумасшедший, как вы думаете, но готов расстаться с жизнью ради справедливости. — Безумие! — Бойт покачал головой. — Так нельзя, мистер Роджерс. Но бог вам судья. Именно, кивнул тот, когда его выводили. Жаль, что приговор вынесет обычный человек.